Глава 9. В этот вечер, как и всегда, Тома и Исида отослали спать в половине десятого. Они помолились на ночь, и Исид скоро уснул. Том лежал с открытыми глазами и ждал сигнала, весь дрожа от нетерпения. Когда ему уже начало казаться, что вот-вот забрежет рассвет, он услышал, как часы пробили десять. Горе да и только... Ворочаться и метаться, как ему хотелось, он не мог, опасаясь разбудить Сида. И он лежал смирно, глазея в темноту. Его окружала гнетущая тишина. Мало-помалу из этой тишины начали выделяться самые незначительные, едва заметные звуки. Стало слышно тиканье часов. Старые балки начали таинственно потрескивать. Чуть-чуть поскрипывала лестница — Это, должно быть, бродили духи. Мерный негромкий храп доносился из комнаты и тети Полли. А тут еще начал назойливо чирикать сверчок. А где он сидит, не узнаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу. Потом его бросило в дрожь от зловещего тиканья жука-могильщика в стене, рядом с изголовьем кровати. Это значило, что кто-нибудь в доме скоро умрет. Потом ночной ветер донес откуда-то из долевой собаки, А на него едва слышным воем отозвалась другая где-то еще дальше. Том весь измучился от нетерпения. Он был твердо уверен, что время остановилось, и началась вечность, и невольно начинал уже дремать. Часы пробили одиннадцать, но он этого не слыхал. И тут, когда ему уже стало что-то снится, к его снам примешалось заунывное мяуканье. В соседнем доме стукнуло окно, И это разбудило Тома. Крик «Брысь, проклятая!» и звон пустой бутылки, разбившийся о стенку сарая, прогнали у него последний сон. В одну минуту он оделся, вылез в окно и пополз по крыше пристройки на четвереньках. Он осторожно мяукнул, раза два пока полз, потом спрыгнул на крышу сарая, а оттуда на землю. Гекль Берри -фин был уже тут с дохлой кошкой. Мальчики двинулись в путь и пропали во мраке. Через полчаса они уже шагали по колено в траве за Кладбищенской оградой. Кладбище было старинное, каких много в западных штатах. Оно раскинулось на холме, милях в полутора от городка. Его окружала ветхая деревянная ограда, которая местами наклонилась внутрь, а местами наружу, и нигде не стояла прямо. Все кладбище сплошь заросло травой и бурьяном. Старые могилы провалились, Ни один могильный камень не стоял, как полагается, на своем месте. Изъеденные червями, трухлявые надгробия клонились над могилами, словно ища поддержки и не находя ее. Незабвенной памяти такого-то было начертано на них когда-то, но теперь почти ни одной надписи нельзя было прочесть даже днем. Легкий ветерок шумел в ветвях деревьев, а Тому со страху чудилось, будто души мертвых жалуются на то, что их потревожили. Мальчики разговаривали очень мало и то шепотом. Место, время и торжественная тишина, разлитая над кладбищем, действовали на них угнетающе. Они скоро нашли свежий холмик земли, который искали и укрылись за тремя большими вязами в нескольких шагах от могилы. Они ждали молча, каким показалось довольно долго. Кроме ухания филина где-то вдалеке, ни один звук не нарушал мертвой тишины улезли в голову самые мрачные мысли надо было прогнать их разговором и потому он прошептал как ты думаешь Гекки, мертвецы не обидятся что мы сюда пришли я почем знаю а страшно как правда еще бы не страшно некоторое время длилось молчание оба мальчика над этим задумались наконец том прошептал «Слушай, Гекки, как ты думаешь, старый хрыч слышит, как мы разговариваем?» «Конечно слышит. То есть душа слышит». Том, помолчав, прибавил. «Лучше бы я сказал мистер Вильямс. Только я не хотел его обидеть. Его все звали старый хрыч». «Уж если говоришь про этих самых мертвецов...» Так надо поосторожнее, Том. После этого Тому не захотелось разговаривать, и они опять замолчали. Вдруг Том схватил Гека за плечо и прошептал «Ты что, Том?» И оба они с замиранием сердца прижались друг к другу. «Вот опять. Разве ты не слышишь?» «Я». «Вот». «Теперь ты слышишь?» «Господи, Том, это они». «Они? Это уже верно. Что теперь делать?» «Не знаю. Думаешь, они нас увидят?» «Ой, Том, они же видят в темноте все равно, как кошки. Лучше бы нам не ходить». «Да ты не бойся. По-моему, они нас не тронут. Мы же им ничего не сделали. Если будем сидеть тихо, они нас, может, совсем не заметят». «Постараюсь не бояться, Том». Только знаешь, я весь дрожу. Слушай. Мальчики прислушались, едва дыша. Заглушенные голоса долетали до них с дальнего конца кладбища. «Посмотри вон туда!» — прошептал Том. «Что это?» «Это адский огонь. Ой, Том, как страшно!» Какие-то темные фигуры приближались к ним во мраке, раскачивая старый жестяной фонарь, от которого на землю ложились бесчисленные пятнышки света, точно веснушки. Тут Гек прошептал весь дрожа. — Это черти. Теперь уж верно. Целых трое. — Ну, Том, нам с тобой крышка. Можешь ты прочесть молитву? — Попробую. Только ты не бойся, они нас не тронут. Сон мирные безмятежные даруй нам... Ты что гек это люди по крайней мере один у него голос мэфа поттера да что ты уж я знаю смотри не шевелись где ему нас заметить накачался небось по обыкновению старый пропойца ну ладно я буду сидеть тихо застряли что-то никак не найдут вот опять подходят вот теперь горячо холодно опять горячо «Ой, обожгутся! Теперь правильно! Слушай, Гек, я и другой голос узнал! Это индеец Джо!» «Верно! Он самый чертов метис! Это будет похуже нечистой силой куда там!» «Чего это они затеяли?» Шепот замер, потому что трое мужчин дошли до могилы и стали теперь в нескольких шагах от того места, где прятались мальчики. «Вот здесь!» — сказал третий голос. Человек поднял повыше фонарь, и при его свете мальчики узнали молодого доктора Робинсона. Поттер и индеец Джо везли тачку с веревками и лопатами. Они сбросили груз на землю и начали раскапывать могилу.